Глава сороковая «Рёв дракона» Юн был не один. Рядом с ним стоял рин Шу, человек, который возглавлял совет клана Джоу. они посмотрели на меня, как на бесплотное воплощение, и отвернулись. За их спинами я заметил небольшую свиту из бойцов в знакомых безрукавках. Здесь, конечно, были не вчерашние школьники, взрослые суровые мужики, как и люди Кианга, держащие в руках оружие. Юн поклонился Кио и получил такой же поклон в ответ, проигнорировал Юшенга и смерил взглядом Кианга. — Господа, — заговорил Риншу негромким спокойным голосом, Я вижу, что здесь возникли какие-то трудности. Если вам нужно время для их разрешения, мы можем подождать снаружи или, возможно, будет уместным перенести встречу на другой день». Смотрел он в этот момент на три трупа, о которых и я, и Кянг уже успели забыть. Я думал, лихорадочно пытаясь уложить все у себя в голове. Данных было слишком много, и все не должны были составить одну объемную картину, без понимания которой любое мое действие было бы безрассудством. Кианг хочет провести надо мной какой-то ритуал. Для этого ему нужно пятеро носителей разных духов. Желтый дракон, он сам, красная птица Кио, белый тигр Юшенг, черную черепаху я, похоже, застрелил в гостиной у Кио. Ну, прости, Кианг. Если бы я знал о твоих планах, то, конечно, пристрелил бы сразу и самого Кио. В качестве лазуревого дракона Кианг пригласил Юна. Риншу тоже красная птица, как Кио, как Дею. Может, это самый распространенный вид духа, а может, просто совпадение. Остальные ребята, судя по всему, к избранности имеют отношение чуть менее, чем никакого. А значит, расчет Кианга не оправдался. чтобы я сделал на его месте? Очень просто. Законсервировал бы себя. Наручники, блокирующий дух, удар по башке, темница и ждать, пока снова соберется нужная команда. На чьей стороне Юн понять невозможно, даже если он мне сочувствует против Кианга в открытую, уж точно не попрет. А значит, если я захочу выразить особое мнение, мне придется драться одному против всех. Минимум трое избранных толпа обычных солдат и черт знает, кто еще снаружи. Нам это не помешает сказал Кианг, бросив взгляд на трупы. «Ритуал можно произвести и неполным составом. Правда, это потребует от нас больше сил». «Так давайте начнем!» Нервно крикнул Кио. Он поглядывал на Юна, на Кианга. «О, да!» Тут же завязался еще один узел. Кио прекрасно понял, о каком документе шла речь. Но, как и Киангу, ему помешало развить эту тему появления Юна. При нем, а тем более при Риншу, Обсуждать такой щекотливый документ было невозможно. Киу хотел сохранить в тайне само его существование, как и Кианг, который не был готов начинать торги, или уж что он там задумал. Хотя бы потому, что документ у него в руках не было. Мы бы хотели прояснить кое-какие детали, сказал Юн, прежде чем приступить к ритуалу. Правильно ли я понял, что от нас требуется уничтожить душу этого человека? Он указал на меня, по-прежнему как на кого-то, отсутствующего здесь, как на мою фотографию в лучшем случае. Именно так, — подтвердил Кианг. Причиной этого вы, многоуважаемый Кианг, называете тот факт, что его душа пришла сюда из другого мира, заняв не принадлежащее ей тело, верно? «Не только тело», — процедил Кианг. «Душа этого человека повелевает сильнейшим и опаснейшим из всех духов». Я не торопился вставать. Полу лежал, полу сидел, опираясь локтем об пол, а другой рукой зажимая простреленную ногу. Кьянг не мог видеть, как Юшенг исцелял меня. Мог догадаться, даже должен был. Но если есть хоть малейший шанс показаться слабее, чем есть, я его использую. А я уже был сильнее, чем когда только вошел сюда. Юшенг подзарядил мою чакру, сам, правда, этому удивившись. И теперь я был готов к бою. К короткому, но страшному. Речь, насколько я понимаю, идет о желтом драконе. Продолжал Юн с какой-то невероятно нудной интонацией, как ботаник на любимом уроке. И Кианга это начало выводить из себя. «Именно так, господин Юн!» – проскрипел он сквозь зубы. «Так вы готовы исполнить взятые на себя обязательства? Или предпочтете, чтобы я вычеркнул Джоу?» из списка потребителей сырья». Юн хмыкнул так, будто этот вопрос только сейчас пришел ему в голову. Пацан целенаправленно выводил из себя Кианга, а Риншу молчаливо благословлял его на это. «Чего ради? Что это за новые данные, которых я не понимаю?» «Основам ведения бизнеса меня обучали с детства, господин Кианг», — сказал Юн. И «Я точно знаю, что монополия — это плохо, Помимо того, что единственный игрок диктует свою волю рынку, качество производимого продукта будет неуклонно падать, а цены – расти. В такой ситуации уничтожить второго потенциального игрока будет, с моей стороны, глупым и опрометчивым поступком. Я уподоблюсь человеку, который, пытаясь выкарабкаться из глубокой ямы, обрушивает на себя землю. Сказано было просто спокойно, каким-то даже извиняющимся тоном. Однако мне показалось, что слова прогремели громче недавних выстрелов. Началось. Дэйо, о которой я совсем было позабыл, произнесла это слово, и я переключился в боевой режим. «Отпусти меня, когда я скажу». кянгу потребовалась секунда, чтобы оценить сказанное юном Он повернулся ко мне, поднял пистолет. Может, хотел плюнуть на все и прибить меня окончательно, со всеми духами и душами сколько бы их у меня ни было. Может, планировал искалечить. Скорее всего, он даже не подозревал, что Юн рискнет прыгнуть на него всерьез. Кианг просто вычеркнул его мысленно из списка полезных контактов и забыл в тот же миг. В ближайшие секунды все происходило одновременно. Реальность разбилась вместе с окнами, и в каждом осколке вспыхнуло адское пламя. В окна влетели те, кого мне не хватало тут с тех самых пор, как свита Юны перешагнула порог. Закованные в броню боевики клана Джоу в шлемах с автоматами. Такие же, как те, с которыми я дрался после турнира. Около десятка их ворвались внутрь и, скользя по веревкам к полу, открыли огонь. Люди Кианга среагировали немедленно. Ведь именно они были мишенями. Боевиков наверняка четко проинструктировали. Даже не смотреть в сторону избранных. Я резко согнулся, как будто меня прихватило живот, кувырком перекатился ближе к Киангу. В какофонии выстрелов мне послышался один особенный, пуля, которая предназначалась мне, и от которой я увернулся в последний миг. «Юшенг, убей его!» Расслышал я вопль Кио. «Кого его? Юна или меня?» «Предположим, худший вариант». Я вышел из переката, встав на ноги перед Киангом. Нас разделяло не больше полуметра. Пальцы сами сложились в комбинацию призыва личного оружия. Сейчас. Я одновременно с Дэй отменил технику тень, и мне показалось, будто красная птица спорхнула у меня из-под ног. Кианг отшатнулся, но Дэй вдруг с криком отлетела в сторону, и я вновь встретил кипящий холодной яростью взгляд заклятого врага. Какие техники может знать это чудовище? Уж явно у него их в запасе побольше, чем у меня. Может, разу в десять. Зеркало зла, печать смерти. Сдвоенное использование этих двух техник было мне в новинку. Но я, собственно, и печать смерти открыл буквально недавно. Первый взмах мечом, и Кианка шатнулся. Поднял руки, что-то забормотал Я вспомнил. Это было забито на подкорке головного мозга. Чернокнижник. Убей его моментально а если не можешь бывшим коллегам придется скинуться на твои похороны успев сделать лишь три взмаха мечом я спешно выполнил колеющий удар и начертанный в воздухе треугольник полетел к кианго кеанг засветился вспыхнул желтом будто лампочка заставляя зажмуриться и шагнул навстречу гибели печать смерти налетела на него и исчезла ккианг сделал еще один шаг его светящаяся рука потянулась ко мне. Я махнул мечом, лезвие будто ударило в камень. С диким визгом на Кианга налетела дэю Она, наверное, знала, что это за техника, потому атаковать и не пыталась, в привычном понимании этого слова. дэю повисла на шее Кианга, использовав инерцию движения, и повалила. Разделившись, они покатились по полу. Кианг остановился, угодив рукой в канавку в которой застоялась кровь. Кровь зашипела, вверх повалил алый пар. дэю корчилась на полу поодаль, от нее шел дым, руки обуглились, шея подбородок тоже, одежда тлела. И вдруг она исчезла. Зато три других, дэю таких же, очутились перед Киангом. А я ощутил знакомое чувство пустоты сзади, развернулся, одновременно нанося удар. Сталь ударила в сталь я встретил взгляд Кио. «Где он?» Эти слова я не расслышал, угадал. Вокруг грохотали выстрелы. «Где?» Пинком я отшвырнул его от себя. Кио устоял на ногах. Все-таки каждый избранный был бойцом не для галочки, а по-настоящему. При всех загонах этого мира тут была одна интересная особенность. К добру или худу, Но каждому вставшему у власти нужно было обладать настоящей силой, иначе его не стали бы уважать. Длинная рука. Кио парировал мою атаку какой-то техникой. Я ощутил, как бледно-желтый луч, который должен был сделать его добычей лучших дантистов страны, что-то отвело в сторону. Между мной и Кио вдруг встал Риншу. «Кто дал тебе право нападать на действующего главу клана?» Рявкнул он и только тут я понял, что выстрелы стихли. «Мы все пришли сюда за этим!» — выкрикнул Кио. «Так ты будешь оправдывать поступок перед монастырем?» Крик заставил меня обернуться. Я полагал, что армия Юна держала победу. Его бойцов было больше, и они были лучше подготовлены. Однако увиденное заставило меня на секунду забыть обо всем на свете. Все боевики Юна были мертвы. А из солдат Кианга погибли, может, человека четыре. Остальные быстро перемещались по залу, держа на прицеле оставшихся. Меня, Юна, Риншу. реншу крикнул я. Он обернулся и вскинул руки. Загремели выстрелы. Я подпрыгнул. У меня не было времени следить за происходящим с Риншу. Надо было спасать собственную шкуру. «Паук!» Я взмыл под потолок, достаточно высокий, чтобы уйти с линии огня. И там увидел Кианга. Я видел его в образе тульпы. Так он захотел явиться мне в морозильной камере на том заводе. Видел в образе Фанга, могущественного, но вынужденного бездействовать, начальника Шужуанского УБН. А теперь напротив меня под потолком висел желтый дракон. «Не та иллюзия, проекция» которую поглаживал Фанк в самом начале встречи. А настоящая древняя рептилия. Крылатый огнедышащий ящер. Могучие крылья вздымались и опускались, поддерживая огромное туловище в воздухе. «Сука!» — выдохнул я. Крылья ветра. Я даже не раздумывал. Техника погнала меня вперед навстречу этому монстру. Я взмахнул мечом. Печать смерти... Длинная рука, зеркало зла. Со всеми своими техниками я вдруг словно наткнулся на стену. Или стена наткнулась на меня. В голове зазвенело. Вверх и низ, лево и право безнадежно перепутались. Я ощутил привкус крови во рту. Боль пришла позднее. Она пронзила все тело, и дракон внутри меня радостно завопил. «Ну давай!» заорал я, выплевывая сгустки крови. «Иди сюда, трусливая мразь!» Я стоял на полу. Кианг сбросил меня с высоты, но я не упал. Умудрился приземлиться на ноги. Внутри меня все кипело. Казалось, и сам вот-вот утрачу человеческий облик. Краем глаза видел дэю с трудом поднимающуюся с пола. Она походила на муху, застрявшую в паутине. Только вместо паутины была кровь. Ее кровь. Юн оказался рядом с ней. Выронил автомат, подставил плечо. К ним приближался юшенк с обнаженным мечом. «Юн!» — хрипло крикнул я, понимая, что уже не успею прийти им на помощь. Дракон спикировал в десятки метров передо мной, грянул об пол и в желтых искр исчез. кенг вновь явил свое обличье В его руке оказался меч. Я поднял свой. Дух был силен, как никогда. Он рвался в бой и выл от ярости, что в его распоряжении лишь скудный до запас техник. А может, выпустить его? Но я вспомнил размер своего дракона и сравнил его с гигантом, которым располагал Кианг. Он шагнул мне навстречу, но между нами вдруг вырос Юшенг, тоже с мечом. Он стоял, покачиваясь с носка на пятку, и задумчиво смотрел на меня. «Не убивай его!» — крикнул откуда-то Кио. — Отсеки ноги и руки, — приказал Кианг. — Этого будет достаточно. — Давай, ты ведь и любишь такие дела. — Люблю ли я такие дела? — задумчиво произнес Юшенг. — О, да, люблю. Любовь живет в моем сердце. Он развернулся и оказался лицом к Киангу. — Ты что, совсем ума лишился? Кианг даже не разозлился. Он был изумлен а почему бы и нет захихикал юшенг но смех тут же утих как оборванный давай крикнул он и сделав шаг в сторону будто уходя с линии огня поднял меч лезвие смотрело в грудь кианга от юшенга ко мне протянулся белый луч коснулся моей груди по наити я тоже поднял свой меч направил на Кианга, и желтый луч потянулся от меня кдейо который уже держала меч вытянутой дрожащей руке. От нее совсем короткий красный лучик протянулся к Юну, а синий-зеленый замкнул цепь, коснувшись сердца Юшенга. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Надрывался где-то далеко Кио. Ослепительный яркий луч ударил за моего меча и словно пронзил грудь Кианга. Один за другим туда же врезались еще три. Кианг закричал, и за его голосом не послышался Дикий дракона.